посвящается Чарльзу Артуру и Кэти Ранисман. Эпиграф. Прошлое каждого закрыто в нем, как книга, которую он знает наизусть, а его друзья могут прочесть только название. Вирджиния Вульф. Пролог. Однажды мама сказала, что можно узнать, за кого выйдешь замуж, если очистить яблоко и швырнуть неразорванную кожуру через плечо. Она образует буквы, знаешь ли, хотя не всегда. Мамочке так отчаянно хотелось, чтобы все получилось, что она просто отказывалась признать очевидное. Кожура скорее походила на семерку или двойку, но мама отыскивала всевозможные «Б» и «Д» непонятно где, даже если я не знала никакого «Б» или «Д». Но с Гаем я обошлась без яблок. Я узнала его в первую же секунду, как увидела. Это лицо я знала не хуже собственного имени. Это тот, кто заберет меня от родителей, это тот, кто будет любить меня, обожать меня и растить вместе со мной прекрасных малышей. Это тот, на кого я буду молча смотреть, пока он повторяет за священником свадебную клятву. Его лицо будет первое, что я увижу, проснувшись утром, И последнее с наступлением ночи. Интересно, а он это понял? Конечно, понял. Он ведь спас меня, знаешь ли. Как рыцарь, но не в сияющих доспехах, а в заляпанной грязью одежде. Рыцарь, который явился из темноты вывел меня на свет, пусть даже в привокзальном зале ожидания. Когда я ждала последний поезд, ко мне пристали какие-то солдаты. Я ходила на танцы с боссом и его женой и пропустила свой обычный поезд. Солдаты были здорово пьяны и все время цеплялись ко мне. Хотя я прекрасно знала, что нельзя разговаривать с солдатней. Отвернулась от них и забилась подальше, в самый угол скамейки. Но они не воспринимали «нет» как ответ. Подбирались все ближе и ближе, пока один не начал хватать меня, делая вид, что это шутка... И я ужасно испугалась, потому что было поздно, а вокруг ни души, ни носильщика, ни кого-то еще. Я все время твердила, чтобы они оставили меня в покое, но они не слушали, не хотели слушать. А потом самый здоровый из них, зверского такого вида, придвинулся ко мне, жуткая заросшая щетиной рожа, и, обдав меня вонючим дыханием, заявил, что поимеет меня, хочу я того или нет». Конечно, я должна была закричать, но, знаешь ли, не смогла. Совершенно застыла от страха. И тут появился Гай. Он ворвался в зал ожиданий, решительно обратился к Громиле, поинтересовавшись, понимает ли тот, что делает, а затем пообещал задать ему хорошую трепку. Потом он принял боевую стойку, готовясь сразиться со всеми тремя, а они начали ругаться. Один тоже поднял кулаки, но спустя минуту или... Две эти трусы, продолжая ругаться, сбежали. Меня трясло. Лились слезы в два ручья, а он усадил меня на стол и предложил принести воды, чтобы я успокоилась. Он был так добр, так мил. А потом сказал, что подождет рядом, пока не придет поезд. Так он и сделал. Именно там, под желтыми вокзальными фонарями, я впервые посмотрела ему в лицо, по-настоящему посмотрела. И я поняла, что это он. Точно он. После того, как я рассказала маме, она на всякий случай очистила яблоко, бросила кожуру через мое плечо. Лично мне показалось, что кожура упала в виде буквы «Д». Мама же по сей день клянется, что это определенно была буква «Г». Но к тому времени мы с Гаем давно миновали этап, когда нужны яблоки.